«Трижды нет!» — воскликнул он твердым голосом и погладил себе бороду. «Это знаю я лучше. Существуют еще блаженные острова. Не говори об этом, ты, вздыхающий мешок печали. Перестань журчать об этом, ты, дождевое облако перед полуднем. Разве я еще не промок от печали твоей, как облитая водою собака? Теперь я встряхнусь и убегу от тебя, чтобы просохнуть. Этому ты не должен удивляться». Не кажусь ли я тебе невежливым, но здесь мои владения. Что же касается твоего высшего человека, ну что ж, я мигом поищу его в этих лесах. Оттуда раздавался крик его. Быть может, его преследует какой-нибудь лютый зверь? Он в моих владениях. Здесь не должно случиться с ним несчастья. И поистине, есть много лютых зверей у меня. С этими словами Заратустра хотел уйти. Тогда сказал прорицатель — «О, Заратустра, ты плут! Я знаю, ты хочешь отделаться от меня. С большим удовольствием побежишь ты в леса и будешь охотиться на диких зверей. Но поможет ли это тебе? Вечером все-таки я буду у тебя. В твоей собственной пещере буду я сидеть, терпеливый и тяжелый, как колода, и поджидать тебя». «Пусть будет так», — крикнул Заратустра, уходя. «И что есть моего в пещере моей принадлежит и тебе, дорогому гостю моему». Если же ты найдешь в ней еще и мед, ну что ж, полежи его, ты, ворчливый медведь, и услади душу свою, ибо к вечеру оба мы будем веселы, веселы и довольны, что день этот кончился, и ты сам должен будешь плясать под песни мои, как ученый медведь мой. Ты не веришь этому, ты качаешь головой, ну что ж, ступай, старый медведь, но и я прорицатель. Так говорил Заратустра. Беседа с королями Глава 1 Заратустра не ходил еще и часу в горах и лесах своих, как вдруг увидел он странное шествие. Как раз по дороге, с которой он думал спуститься, шли два короля, украшенные коронами и красными поясами, и пестрые, как птица фламинго. Они гнали перед собой нагруженного осла. «Чего хотят эти короли в царстве моем?» с удивлением говорил Заратустра в сердце своем и быстро спрятался за куст. Но когда короли подошли близко к нему, он сказал вполголоса, как некто, говорящий сам с собой, «Странно, странно, как увязать это. Я вижу двух королей и только одного осла». Тогда оба короля остановились, улыбнулись, посмотрели в ту сторону, откуда исходил голос, и затем взглянули друг другу в лицо. «Так думают многие и у нас», — сказал король справа, — «но не высказывают этого» король слева пожал плечами и ответил: « Это должно быть козапас или отшельник, слишком долго живший, среди скал и деревьев, Ибо отсутствие всякого общества тоже портит добрые нравы. Добре нравы с негодованием и горечь возразил другой король: кого же сторонимся мы, недобрых ли нравов, не нашего ли хорошего общества, Поистине, Уж лучше жить среди отшельников и козапасов, чем среди нашей раззолоченной, лживой, нарумяниной черни, хотя бы она и называла себя хорошим обществом, хотя бы она и называла себя аристократией, но в ней все лживо и гнило, начиная с крови, благодаря застарелым дурным болезням и еще более дурным исцелителям. Я предпочитаю ей во всех смыслах здорового крестьянина, Грубого, хитрого, упрямого и выносливого. Сегодня это самый благородный тип. Крестьянин сегодня лучше всех других. И крестьянский тип должен бы быть господином. И однако теперь царство толпы. Я не позволю себе более обольщаться. Но толпа значит «всякая всячина». Толпа — это «всякая всячина». В ней все перемешано, и святой, и негодяй, и барин, и еврей, и всякий скот из Ноева ковчега. Добрые нравы — Все у нас лживо и гнило. Никто уже не умеет благоговеть. Этого именно мы все избегаем. Это заискивающие, назойливые собаки. Они золотят пальмовые листья. Отвращение душит меня, что мы, короли, сами стали поддельными, что мы обвешаны и переодеты в старый пожелтевший прадедовский блеск, что мы лишь показные медали для глупцов и пройдох и для всех тех, кто ведет сегодня торговлю с властью. Мы не первые. Надо, чтобы мы казались первыми. Мы устали и присытились, наконец, этим обманом. От отребья отстранились мы. От всех этих горлодеров и пишущих навозных мух. От смрада торгашей, от судороги чистолюбий и от зловонного дыхания. Тьфу, жить среди отребья. Тьфу, среди отребья казаться первыми. Ах, отвращение, отвращение, отвращение. Какое значение имеем еще мы, короли? «Твоя старая болезнь возвращается к тебе», — сказал тут король слева. «Отвращение возвращается к тебе, мой бедный брат, но ты ведь знаешь, кто-то подслушивает нас». И тотчас же вышел Заратустра из убежища своего, откуда он с напряженным вниманием слушал эти речи, подошел к королям и начал так. «Кто вас слушает и слушает охотно, вы короли, тот называется Заратустра. Я Заратустра, который однажды сказал... «Что толку еще в королях? Простите, я обрадовался, когда вы сказали друг другу, что нам до королей. Но здесь мое царство и мое господство. Чего могли бы вы искать в моем царстве? Но, может быть, дорогою нашли вы то, чего я ищу, высшего человека?» Когда короли услыхали это, они ударили себя в грудь и сказали в один голос «Мы узнаны».